Полковник Трэвис Должен заметить, что переход за три лет назад был не более утомителен, чем прогулка по пляжу до дворца Ликомеда. Я не почувствовал ничего особенного, вступая в туннель времени. Я сделал шаг, который начался в лаборатории академика Северова и закончился на песке острова Скирос. И представляете, никаких космических перегрузок. С Ахиллом все прошло довольно просто. Ахилл как я и подозревал, был дурак. Герою мозги не нужны, они герою только мешают. Герою нужны рефлексы, красивый профиль, груда мышц и восхищенные поклонники. Все это у Ахила уже было. Сначала он принял меня за пророка, наподобие того жирного парня, что прорицал Агамемнону. Мне стоило большого труда объяснить ему, что я не способен видеть будущее, я вижу только настоящее, зато в настоящем способен видеть все, что заслуживает внимания. Так оно и было. За каждым стоящим вниманием персонажем было закреплено по несколько насекомых, и я мог принимать изображение от любого. Мне стоило только активировать терминал и набрать пальцами правой руки имя объекта, изображение которого мне требовалось – после чего информация проецировалась прямо на контактную линзу. Ахил восхитился Дару и попросил продемонстрировать его в действии, но и отказался, пообещав устроить сеанс во время ужина. «У меня были веские основания полагать, что за ужином к нам присоединятся Одиссей и Диамит, чей корабль вот-вот причалит к бухте неподалеку от города, и мне не хотелось убеждать людей по отдельности, если я мог сделать это оптом».